Глава восьмая. В ту ночь Сергей улетел на Ибисе, грузовой барже, которую использовали вместо Пеликана, пока тот находился в ремонте. Николай подоыскал ему место в тихом перевалочном пункте рядом с Дувой, где он сможет восстанавливать силы и помогать проезжающим контрабандистам. Он даже предложил Сергею подождать и позже укрыться в западной равке, но тому не терпелось уехать. На следующее утро мы с Николаем собрались с малым и близнецами, чтобы обсудить план действий по охоте на жарптицу на юге Сикурзоя. Остальные греши не знали места нахождения третьего усилителя, и мы намеревались хранить этот секрет до тех пор, пока это возможно. Большую часть двух ночей Николай провёл за изучением записей Морозова и был также обеспокоен, как и я, убедившись, что какие-то журналы отсутствуют или находятся в распоряжении Дарклинга. Он хотел, чтобы я расспросила Багру, но к этой задаче следовало подходить со осторожностью. Если её разозлить, мы не получим никаких сведений, а мои уроки прекратятся. Дело не только в том, что журналы не окончены, сказал Николай. Кому-нибудь ещё показалось, что Морозов немного эксцентричен. Но если под словом эксцентричен ты подразумеваешь безумен, то да, признала я. Надеюсь, он может быть одновременно безумен и прав. Принц задумчиво посмотрел на карту на стене. И это по-прежнему наша единственная подсказка. Он постучал по невозрачной долине на южной границе. Нас ждёт не близкая дорога ради каких-то двух каменных обломков. Необозначенная долина была двумя столбами. Там ютилось поселение, где родились мы с малым. Она была названа в честь руин у южного входа, продолговатых обветренных валунов, которые, как кто-то решил, были остатками двух мельниц. «Но мы полагали, что на самом деле они были разваленными древней арки, указывающей на жар птицу, последний усилитель Ильи Морозова». «В Мурине есть заброшенная медная шахта», — сказал Николай. «Можете пришвартовать там выпь и войти в долину пешком». «Почему бы не полететь прямо в Секурзой?» — спросил Мал. Тамара покачала головой. Там будет сложно маневрировать. Мало мест для посадки и рельеф более опасный. Хорошо, согласился Мал. Тогда приземляемся в Мурине и идём через перевал Житкова. У нас будет хорошее прикрытие, отозвался Толя. Невский говорит, что множество людей идут через приграничные города, пытаясь покинуть Равку до наступления зимы. Когда Горы невозможно будет перейти. Как много вам потребуется времени, чтобы найти жар-птицу, осведомился Николай. Все повернулись к Малу. Понятия не имею, ответил он. У меня ушли месяцы, чтобы найти оленя. Охота на морского хлыста заняла меньше недели. Он не сводил взгляда с карты, но я чувствовала, как между нами пролегла тень воспоминаний о днях, проведённых в ледяных водах, костяной тропы под постоянной угрозой пыток. Все крузоит эта огромная территория. Нам нужно выступить как можно раньше. Ты уже подобрала себе людей в экипаж? спросил Николаю Тамары. Она чуть не поспелась в пляс, когда Николай предложил ей быть капитаном в «Выпе», и тут же начала знакомиться с кораблём и его особенностями. Зая плохо умеет работать в команде, ответила Тамара, но нам нужны шквалы, и они с Надей наши лучшие кандидаты. Стик неплохо справляется с тросами, да и нам не помешает хотя бы один инферн на борту. Завтра можем провести пробный полёт. Вы будете двигаться быстрее с опытным экипажем. Я добавила в список одного из твоих проливных и фабрикатора, ответила она. Мне будет спокойнее, если для всех остальных задач мы возьмём наших людей. Отшельники преданы мне. Может и так, но мы уже хорошо сработали. Я внезапно осознала, что она права. Наши люди. Когда это произошло? Во время путешествия из Белого собора или обвала в пещерах? В ту секунду, когда мы столкнулись со стражами Николая, а потом и с королём Наша маленькая группа разделялась, и мне это не нравилось. Адрик пришел в ярость, узнав, что его не берут с собой, и я буду по нему скучать. Даже по хэр-шоу с накошкой. Но труднее всего будет прощаться с Женей. Если учесть вес экипажей припасов, выпь уже была перегружена, и у Жени не было повода лететь с нами в Секурзой». И хоть мы нуждались в субстанциале для изготовления второй оковы, Николай решил, что от Давида будет больше пользы здесь, где он сможет обдумать наши дальнейшие военные действия. Вместо него мы возьмём Ирину, отчельницу фабрикатора, которая сделала мне окову из чешуек на волке волн. Давид обрадовался такому решению, а Женя восприняла новости лучше, чем я. Хочешь сказать, мне не придётся тащиться по пыльному горному хребту, выслушивая всю дорогу нытьё Зои и второе сказание о Креге в исполнении Толи? Она рассмеялась. Горе-то какое? С тобой всё будет хорошо, спросила я. Думаю, да. Не могу поверить, что говорю это, но я начинаю проникаться симпатией к Николаю. Он совсем не похож на своего отца. И одеваться умеет. В этом она определённо была права даже на вершине горы сапоги Николая всегда были отполированы до блеска а форму сидела безукоризненно если всё пойдёт по планам сказала тамара мы будем готовы к отлёту к концу недели я почувствовала удовлетворение подавила желание почесать голое место на своём запястье но затем миколай прочистил горло кстати об этом алина Может, подумаешь о небольшом отклонении от курса? Я нахмурилась. Ты о чём? Союз с Западной Равкой всё ещё слишком шаткий. Фьорда будет давить на них, чтобы они открыли каньон Дарклингу. Было бы неплохо, если бы они смогли увидеть, на что способна заклинательница Солнца. Пока остальные начнут поиски в Сикурзое, я предлагаю тебе посетить несколько званых ужинов, срезать верхушку у горного хребта, немного их успокоить, а на обратном пути из Оскерво я подкину тебя к остальным в горы. Как правильно заметил Мал, он занимает огромную территорию, и задержка ни на что не повлияет. На секунду мне показалось, что Мал заговорит о необходимости попасть в Сикурзое как можно скорее и выбраться оттуда до начала снегопада, об опасности что-либо откладывать. Вместо этого он свернул лежащую на столе карту и сказал: "Звочит разумно. То ли может полететь в качестве охранника Алины. Мне нужно попрактиковаться с тросами". Я попыталась не обращать внимания на укол в своём сердце, Ведь это то, чего я хотела. Конечно. Если Николай и не ожидал, что всё обойдётся без спора, он хорошо это скрыл. "Чудесно", ответил он, хлопая в ладоши. "Тогда обсудим твой гардероб". Как оказалось, у нас было много других вопросов, которые нужно решить до того, как Николай закопает меня в шелках. Он согласился отправить Пеликана в Керамзин, когда тот вернётся, но это лишь первый пункт повестки дня. К тому времени, как мы закончили обсуждать боеприпасы, виды штормов и экипировку для сырой погоды, было уже далеко за полдень, и всем хотелось передохнуть. Большинство солдат питались вместе в импровизированной столовой в западной части прялки под пристальным наблюдением трёх глупых сыновей и медведя. Я не особо жаждала компании, поэтому взяла булочку с тмином и горячий чай с сахаром и вышла на южную террасу. На улице царил ледяной холод. Небо было ярко-голубым. Дневное солнце отбрасывало длинные тени на слой облаков. Я попивала чай, прислушиваясь к звукам ветра, пока тот воршал мех вокруг моего лица. Справа и слева виднелись уступы восточной и западной террас. Вдалеке обрубок горы, которую я скосила, уже покрылся снегом. Уверена, со временем Багра могла бы научить меня распространять силу дальше. Но она ни за что не поможет возобладать над скверной. А без ее руководства я даже не представляла, с чего начать. Вспомнилось то, что я испытывала в часовне. Ощущение связи и распада. Ужас от того, что мою жизнь отрывают от меня. Трепет, когда я увидела, как возникают мои создания. Но без Дарклинга мне не найти путь к этой силе. И вряд ли жар-птица что-то изменит. Может, ему с этим проще? Однажды он сказал, что у него куда больше опыта в вечности. — Сколько жизней? — забрал Дарклинг. Сколько жизни прожил? Может, после стольких лет жизнь и смерть как-то изменились в его восприятии? Незначительные приметы обыденности, что-то, что можно использовать. Я призвала свет одной рукой, позволяя ему скользнуть по пальцам ленивыми лучами. Он пронзил облака, открывая вид на шершавые, суровые скалы горного хребта внизу. Я поставила чашку и прижалась к стене, чтобы увидеть каменные ступеньки, вырубленные в склоне горы. Тамара утверждала, что в древние времена паломники поднимались по ним на коленях. Если собираешься прыгнуть, дай мне хотя бы время придумать балладу в твою честь, произнёс Николай. Я повернулась и увидела, как он выходит на террасу. Его светлые волосы блестели в солнечном свете. Он накинул на себя фронтоватую шинель с золотым двуглавым орлом. Что-нибудь под грустную мелодию скрипки и со стихами, посвящёнными твоей любви к Сельде. Если я буду медлить, мне придётся слушать твоё пение. К счастью, у меня более чем приятный баритон. Да и к чему такая спешка? Всё дело в моём адеколане? Ты не пользуешься адеколаном? У меня настолько восхитительный природный запах, что это кажется излишним. Но если у тебя к нему особая склонность, я начну. Я сморщила нос. Нет, спасибо. Я буду во всём тебе повиноваться, особенно после той демонстрации. Он кивнул на срубленную гору. Когда пожелаешь, чтобы я снимал перед тобой шляпу, просто попроси. Выглядит впечатляюще, не так ли? вздохнула я, но Дарклинг учился всему у Багры. У него были сотни лет, чтобы совладать со своей силой. У меня же меньше года. У меня есть для тебя подарок. Не жар птица случаем? Вот чего ты хотела. Что ж ты раньше не сказала? Он полез в карман и положил что-то на выступ стены. Кольцо с изумрудом заиграло на свету. Роскошный зелёный камень в центре был крупнее, чем ноготь моего большого пальца, а обрамляла его россыпь звёздочек из крошечных бриллиантов. При уменьшении переоценивают, вздох же выдохнула я. Обожаю, когда ты меня цитируешь. Николай постучал пальцем по кольцу. Можешь утешиться мыслью, что если ты его наденешь и когда-нибудь с меня ударишь, то скорее всего, «Лишишь меня глаза?» «А мне бы очень этого хотелось. Не лишиться глаза, а чтобы ты надела его, естественно». «Где ты его достал?» «Мама отдала его мне перед тем, как уехать». «Это изумруд Ланцовых. Она надела его на праздничный ужин, во время которого на нас напали». «Забавно, но это был не худший мой день рождения». «Нет?» Когда мне было 10, родители наняли клоуна. Я осторожно взяла у него кольцо. Тяжёлое. Настоящий булыжник. Ты говорил матери, что планируешь подарить его крестьянской сиротке? В основном, говорила она. ответил Николай. Хотел рассказать мне о Магнусе Оппере. А кому? Это фьордский посол. бывали моряк, сделав состояние на судоходстве. Николай посмотрел на облачный покров. А ещё, судя по всему, он мой отец. Я не знала, поздравлять его или выражать сочувствие. Николай с лёгкостью говорил об обстоятельствах своего появления на свет, но я знала, что это ранило его больше, чем он показывал. Мне было немного странно наконец узнать правду, продолжил он, Наверное, в глубине души я всегда надеялся, что это просто слухи. Ты всё равно станешь отличным королём, само собой фыркнул он. Я печален, но не обезумел от горя. Принц смахнул невидимую нитку с рукава. Не знаю, простит ли она меня когда-нибудь за изгнание, тем более в колонии. Что хуже: лишиться матери или просто никогда её не знать? В любом случае я сочувствовала ему. Он потерял всех своих родных, одного за другим. Сначала брата, теперь родителей. Мне жаль, Николай. О чего тут жалеть? Я наконец добился того, чего хотел. Король отрёкся. Путь к трону свободен. Если бы нашего внимания не требовал всемогущий диктатор со своей ордой чудищ, я бы сейчас открывал бутылку шампанского. Николай мог поясничать, сколько влезет. Я знала, что он не хотел получить власть над Равкой таким способом. Стать королем после того, как его брат убит, а отец унижен грязными обвинениями служанки. «Когда ты коронуешься?» — спросила я. «Когда мы победим. Либо меня коронуют в Усальте, либо никак. И мой первый шаг — укрепление союза с западной Равкой». «И поэтому кольцо?» «Поэтому кольцо!» Он разгладил край Лацкана. «Знаешь, ты могла бы рассказать мне о Жене?» Меня кольнуло чувство вины. Я пыталась защитить ее. Мало кто это делал. Я не хочу лжи между нами, Алина. Думал ли он о преступлениях своего отца, интрижке матери? И все же он и сам не до конца справедлив». Сколько раз ты мне лгал, Штурмханд? Я указала на прялку. Сколько секретов хранил, пока не был готов ими поделиться? Он спрятал руки за спину, в это у него был явно смущённый. Может, это прерогатива принца? Если простой принц получает такое преимущество, то живая святая, тем более. У тебя что, вошло в привычку выигрывать споры? Это очень неподобающе. А был спор? Очевидно, что нет. Я не проигрываю споры. Затем он глянул через перила. Святые, он что, бежит по ледяным ступенькам? Я всматрелась в туман. Действительно, по узким петляющим вдоль утёса ступеням кто-то взбирался, выдыхая пар в морозный воздух. Мне потребовалось всего секунда, чтобы узнать мало. Голова пригнуто, за плечами рюкзак. Выглядит воодушевляюще. Если он продолжит в том же духе, мне придётся начать всерьёз работать над собой. Голос Николая оставался бесpečным, но я чувствовала на себе взгляд его умных карих глаз. Если предположить, что мы победим Дарклинга, а я уверен, что так и будет, Мал планирует остаться капитаном твоей стражи. Я успела себя остановить, прежде чем потянуться пальцем почесать шрам на ладони. Не знаю. Несмотря на всё произошедшее, мне хотелось, чтобы Мал оставался рядом. Но это будет несправедливо по отношению к нам обоим. Я заставила себя выдавить: "Думаю, будет лучше, если его переведут в другое место. Он хорош в бою, но следопыт из него лучше". Ты же знаешь, что он не захочет находиться вдали от сражений. Делай, что считаешь нужным. Боль была как тоненький ножик, втыкающийся между моими рёбрами. Я вырезала мало из своей жизни, и мой голос оставался твёрдым. Николай хорошо меня обучил. Я попыталась вернуть ему кольцо. Я не могу его принять. Не сейчас. А возможно, и никогда. Оставь себе, сказал он, загибая мои пальцы вокруг изумруда. Корсар учится хвататься за любое преимущество. А принц? А принц привычен к слову да. Когда я вернулась вечером в комнату, меня ждали очередные сюрпризы от Николая. Не надолго застыв, я развернулась на пятках и промаршировала по коридору туда, где жили другие девушки. Долгое мгновение я просто стояла на месте, чувствуя себя смущённо и глупо. Но всё же постучало в дверь. Открыла Надя. За ней я увидела Тамару, точившую свой топор у окна. Женя сидела за столом и вышивала золотой нитью новую повязку на глаз, а Зоя отдыхала на кровати, поднимая пёрышко в воздух ветерком из своих пальцев. Я хочу вам кое-что показать. сказала я. Что? Поинтересовалась Зоя, не отвлекаясь от пёрышка. Пойдёмте и увидите. Раздражённо вздохнув, она скатилась с кровати. Я повела их по коридору в свою комнату и распахнула дверь. Женя нырнула в кучу платьев, разложенных на моей кровати. Шёлк, простанала она. Бархат. Зоя изучала кафтан, висящий на спинке моего стула. Он был из золотой парчи, рукава и подол расшиты богатыми синими узорами, на манжетах сияют лучи солнца из драгоценных камней. Соболь, вздохнула она, поглаживая тарочку. Я ещё никогда тебя так не ненавидела. Этот мой, уточнила я, но остальные можете разбирать. Мне всё равно всех не перемерить в западной равке. Николай распорядился изготовить их все для тебя. Спросила Надя: "Он не особо верит в полумеры. А ты уверена, что он хочет, чтобы ты их раздавала, одалживала?" "Исправила я. А если ему это не понравится, пусть научится оставлять более чёткие указания". "Умно", сказала Тамара, накинув березовый плащ на плечи и рассматривая себя в зеркало. "Он должен выглядеть как король, а ты как королева. Есть ещё кое-что?" И вновь я почувствовала, как меня охватывает смущение. Мне до сих пор было непонятно, как вести себя в присутствии других грешей. Кто они? Друзья? Подчиненные? Это совершенно новая территория. Но я не хотела сидеть одна в комнате со своими мыслями и ворохом платьев в качестве компании. Я вытащила кольцо Николая и положила его на стол. «Ради всех святых!» Выдохнула Женя. Это же изумрудланцевых. Тот будто испускал собственное сияние в свете ламп. Крошечные бриллианты загадочно мерцали вокруг него. Он просто отдал его тебе в на хранение? осведомилась Надя. Женя схватила меня за руку. Он сделал предложение? Не совсем. С тем же успехом мог и сделать покачала она головой Это кольцо семейная реликвия Королева всегда его носила даже когда ложилась спать Выбрось его сказала Зоя жестоко разбей ему сердце Я с радостью утешу нашего бедного принца и из меня выйдет прекрасная королева я рассмеялась Вполне может быть, Зоя Если ты хоть на минуту перестанешь быть такой ужасной С такой мотивацией я бы выдержала минуту или даже две. Я закатила глаза. Это всего лишь кольцо. Зоя снова вздохнула и подняла изумруд к свету, от чего тот вспыхнул. Я действительно ужасная, внезапно выпалила она. Столько людей полегло, а я скучаю по красивым безделушкам. Женя закусила губу. Я скучаю по миндальному куличику. и по маслу, и по вишнёвому варенью, которое повара привозили с рынка в Балакиреве. А я скучаю по морю, отозвалась Тамара, и по своему гамаку на борту Волкова волн. Я скучаю по прогулкам у озера в Малом дворце, вставила Надя, по чаепитию и умиротворяющей атмосфере. Зоя потупила взгляд в пол. А я скучаю по определённости в будущем. И я призналась я Зои положила кольцо Ты согласишься Он не делал мне предложение но сделает возможно Я не знаю Шквальная фыркнула с отвращением Я соврала Вот теперь я никогда не ненавидела тебя больше Это будет что-то особенное сказала Тамара если на трон сядет Гриш Она права добавила Женя: стать той, кто правит, вместо того, чтобы просто служить. Они хотели королеву греша. Мал хотел королеву простолюдинку. А чего хотела я? Мира для Равки, возможности спокойно спать по ночам, ничего не боясь, перестать чувствовать вину и ужас, с которыми я просыпалась каждое утро. Старое желание никуда не делись. Я хотела быть любимой за то, какая я есть, а не за то, на что я способна. Лежать на лугу в объятиях любимого человека и наблюдать за тем, как ветер гонит облака. Но эти мечты принадлежали девочке, а не заклинательнице солнца или святой. Зэ фыркнула, примеривая кокошник из жемчуга. Я всё равно считаю, что на твоём месте должна быть я. Эженя кинула в неё шёлковой тапочкой. В тот день, когда мне придётся тебе кланяться, Давид споёт голым оперную арию посреди тенистого каньона. Будто я возьму тебя в придворные дамы. Тебе повезёт, если возьмёшь. Иди сюда. Не можешь даже ровно надеть головной убор. Я снова взяла кольцо. и покрутила на ладони. Надевать его пока не хотелось. Нади легонько пихнула меня плечом. Есть вещи и похуже, чем принц, верно? Ну и получше тоже, заметила Тамара. Затем вручила Наде кобальтово-синее кружевное платье. Вот, примерь это. Надя развернула его двумя руками. Ты с ума сошла? Дуэт да этого корсажа, вырез до пупка. Тамара ухмыльнулась. Именно. Что ж, тогда Алина не сможет его носить, покачала головой Зоя. Иначе она выпадет из него прямо на блюдце с десертом. Дипломатия, воскликнула Тамара. Надя согнулась пополам от хохота. Западная равка выступит за бюст заклинательницы солнца. Я попыталась насупиться, но меня саму распирало от смеха. Надеюсь, вы все собой довольны. Тамара закинула шарф на шею Нади и притянула её к себе для поцелуя. О, ради всех святых, запротестовала Зоя. Теперь все по парочкам разбиваются. Женя проснула. Готовься. Я видела, как Стик кидал на тебя тоскливые взгляды. Он фьордонец, возразила Зоя. Только так они и смотрят. И я сама Могу устроить свою личную жизнь. Спасибо за беспокойство. Мы перерыли все сундуки с одеждой, выбирая платья, пальто и украшения, которые больше всего подходили для поездки. Николай, как всегда, подошёл к заданию стратегически. Все платья были исполнены в глубоких и золотых тонах. Я бы не отказалась от разнообразия, но цель этого путешествия заключалась в представлении а не в удовольствии. Девочки засиделись допоздна, пока не догорели лампы, и я была им благодарна за компанию. Наконец, они отобрали себе понравившееся платье, остальные наряды сложили и убрали в сундук, пожелали мне спокойной ночи и ушли. И я взяла кольцо со стола. Чувствую его абсурдную тяжесть у себя на ладони. Скорее зимородок вернётся, и мы с Николаем отправимся в западную равку. К тому времени Мал со своей командой уже будет на пути в Сикурзое. Так всё и должно быть. Мне притекла придворная жизнь, но Мал просто её презирал. Он бы не вынес необходимости стоять на страже на банкетах в Воскерво. Надо признаться самой себе, Я видела, что он расцвел с момента нашего ухода из Малого дворца, даже под землей. Он стал полноправным лидером, нашел новую цель. Я не могла сказать, что Мал выглядел счастливым, но, возможно, это тоже придет со временем, когда наступит покой и когда появятся шансы на будущее. Мы найдем жар-птицу, сразимся с Дарклингом, быть может, даже победим. Я надену кольцо Николая, а мало переведут в другое место. Он получит жизнь, которую заслуживает, которая у него была бы без меня. Так почему же нож между моими ребрами продолжает проворачиваться? Я легла на кровать, зажав в руки изумруд. Через окно лилось звездное сияние. Впоследствии я не могла сказать точно, сделала я это намеренно или случайно, но моё разбитое сердечко потянуло за неведомую нить. Может, я просто была слишком уставшей, чтобы противостоять притяжению. Так или иначе, через секунду я оказалась в расплывающейся комнате и смотрела на Дарклинга.